Благодарности. Андрею из Иркутска, моему другу, который впервые рассказал про профессию под названием SMM-специалист. Мужу, который выслушивал и поддерживал все мои бредовые идеи, а также приземлял меня и остужал мой излишний пыл. Он сохранил нашей семье много денег. Маргарите, лучшей в мире помощнице и другу. человеку, который готов в любой момент взять на себя всю работу, лишь бы я отдыхала и была в здоровом психологическом состоянии, которая помогала мне в любой момент, в любое время суток, а также настояла на том, чтобы эта книга вышла в свет. Моему продюсеру и другу Маше Афониной, которая помогла вывести мой обучающий курс на высокий уровень, и его увидели много ребят, которые теперь Ежедневно благодарят меня за возможность новой жизни, которая помогла структурировать книгу, чтобы она была для вас ценной и важной, и поспособствовала большему распространению этой книги. Ларисе Поромчик за фразу, которая помещена на обложке печатной версии книги. Эти слова родились и сложились вместе не просто так. Лариса вытащила их из меня. И эта фраза есть отражение моей жизни и мировоззрения. Олесе Лупак, психологу, которая помогла мне пробить финансовый потолок, выйти из депрессии и много раз из выгораний. Она открыла мне мир меня и психологии в целом. Любе Косолаповой, душевному коучу, которая помогла мне с практическими упражнениями для этой книги. Анне Закире за практические советы по тайм-менеджменту для тех, кто хочет совмещать офис и онлайн-работу. Алина Клюквина, талантливому копирайтеру, за предоставление своего портфолио, которое я привела в качестве примера в книге. Моим подписчикам, которые стали соавторами книги. Они давали свои советы, рекомендации, рассказывали свои истории. Без вас Книга не получилась бы такой живой и настоящий. Всей моей семье, родителям, брату, родителям мужа. Они не мешали мне реализовывать себя, помогали, если нужно, понимали и принимали любой мой выбор. Себе. Просто за то, что придерживаюсь своей философии жизни и не отступаю ни в одну сторону, как бы не было сложно. И я хочу, чтобы ты сражалась за себя всегда, не слушая стада, потому что ты родилась с собой и с собой уйдёшь из этого мира. Так зачем же делать то, что говорит кто-то, если у тебя всего лишь одна маленькая жизнь, чтобы делать то, что хочешь ты сама. Анна Банетская.